Законы благоприятных жилищ. Я обещала вам, своим слушателям, дать криеугольные законы фэн-шуй, которые позволят вам выбирать лучшее жилье самостоятельно. 80% благоприятного фэн-шуй зависит от этих факторов, а остальные 20% – это уже вишенка на торте. Понятно, что лучший вариант – это найти хорошего мастера и выбирать новое жилье или улучшать старое вместе с ним – но это не всегда возможно. Давайте перейдем к тому, как узнать, благоприятен ли ваш дом или квартира и соответствует ли он законам гармоничного течения энергии. Правильная форма жилья. Искусство фэншуй настаивает на том, что идеальная форма дома – это квадрат или прямоугольник. Наш дом – продолжение нас самих, проекция нашего тела и нашей жизни. Поэтому хороший мастер фэн-шуй, посмотрев мельком на ваше жилье, сразу опишет все ваши проблемы лучше любого ясновидящего или гадалки. Каждый сектор жилья отвечает за какой-то определенный тип энергии ЦИ. И если вдруг у вас дом или квартира с вырезанными углами, это означает, что вы недополучаете определенные типы энергии. Я дам вам описание того, за что отвечает каждый сектор и вы сможете провести диагностику своего жилища самостоятельно. Как проверить, если у вас вырезанные или неполные сектора? Для этого возьмите план дома, соедините все стены по периметру и посмотрите, что у вас получилось. Типичные планировки с огромными отрезанными секторами это Т-образные или планировки в виде буквы «Г». Если у вас на плане получились маленькие пустоты, это не является отсутствующим сектором. Если у вас частный дом с открытой верандой или квартира с незастекленным открытым балконом, такие элементы мы не учитываем при проверке пустот. Учитываются только застекленные помещения. Итак, вы наложили на свой план квадрат или прямоугольник и выяснили, есть ли у вас отсутствующие сектора. Если отсутствует южный сектор, вам будет сложно прославиться и завоевать хорошую репутацию. Например, достойная карьера блогера или артиста в таком жилье не светит. Также отсутствие юга дает неадекватную самооценку, как завышенную, так и заниженную, и отсутствие радости в жизни. Жильцы такого дома могут быть пассивны в отношении реальных физических действий, могут долго раскачиваться перед важным решением или поступком. Еще в такой дом редко захаживают гости. Для кого-то это плюс, а люди общительные в таком жилье могут страдать. На юге хорошо размещать вашу видеостудию, если вы блогер, а вот санузлы и прочие источники воды здесь неуместны. Если нет северного сектора, тогда вам будет не просто завоевать доверие людей. Север Это доверие. Если вы консультант, психолог, врач, то без северного сектора трудно будет обзавестись постоянными клиентами. Еще один минус – у жильцов будет отсутствовать ясность мышления. Север – это идеальное место для размещения санузлов в доме, а вот кухня или камин здесь будут создавать конфликт стихии воды и огня. Также не рекомендую размещать на севере дома узлы связи, роутеры, электрические щитки, антенны, телевизоры. Все это будет часто ломаться. Западный сектор – это энергия творчества. Если у вас творческая профессия, где необходимо что-то сочинять, писать, придумывать, без западного сектора, эти вопросы будут ладиться с трудом. Также этот сектор связан с метафизикой и ораторским искусством. Если ваша работа связана с говорением – Например, вы продажник или часто выступаете. Квартира с отсутствующим западом будет портить ваши успехи. А если вы астролог или преподаете цигун, то есть ваша работа связана с тонкими энергиями, то жить без западного сектора – плохая идея. Восточный сектор – витальность во всех смыслах этого слова. Это здоровье, жизненная сила, желание сражаться за свое будущее – Если Восток отсутствует, то жильцы часто болеют, ссорятся. Здесь нет гармонии и искренности в отношениях, а также желания отстаивать свои интересы во внешнем мире. Люди плывут по течению и ведут болотистую жизнь. На Востоке дома хорошо размещать домашнюю библиотеку или детскую комнату. Отсутствие Северо-Востока прежде всего влияет на мальчиков, в таком жилье сыновья будут чувствовать себя неуютно, будут стремиться покинуть дом. Также это дает боязнь перемен и заторможенное решение даже простых проблем. Здесь тоже можно размещать детскую комнату. Северо-западный сектор – это энергетическая голова дома и начало всего. Жить без этого сектора – это очень плохой фэн-шуй. Северо-запад отвечает за отца семейства и мужчину в доме. Если этого сектора нет, то женщины в таких домах чаще всего одинокие. Развод или смерть мужа. Или мужчины у них алкоголики и диванные короли. Я уже не говорю о том, что у жильцов таких домов нет поддержки от окружающих. Им приходится рассчитывать только на себя. Кстати, большая значимость северо-западного сектора была и у наших предков. Считалось, что этот сектор принадлежит богине Доли, которая плетет покутные нити доброй судьбы человека. Поэтому нежелательно, чтобы ваш северо-западный сектор занимал санузел, а также плита и камин. Юго-запад – сектор женщины и хозяйки дома. Если нет этого сектора, то в доме живут холостяки или же женщины не торопятся домой, начинают гулять, задерживаются на работе. Этот сектор хорошо подходит для размещения кабинета и гостиной. Юго-Восток. Без этого сектора жильцам будет сложно найти свое место в жизни и реализовать себя в профессии. Также будут страдать девочки в возрасте от 14 лет. Они будут уходить из дома куда угодно, к подружке, в кафе, лишь бы проводить в жилье мало времени. На Юго-Востоке хорошо размещать спальные помещения. Центральный сектор – это сердце дома. Здесь должно быть свободное пространство с неиспорченной ци. Если в центре находится санузел, лестница или кладовка, это негативно влияет на весь дом в целом. Такое жилье желательно менять. Важно понять, что отсутствие каких-то секторов не всегда критично. Если сектор не связан с вашими целями в жизни или членами семьи, то его отсутствием можно пренебречь. При этом отсутствие двух и более секторов, а также одного сектора, если это север-юг или северо-запад, это табу для использования данного жилища. Легко ли найти ваш дом? Мастера фэн-шуй очень не любят так называемую «запутанность ци». Это такое положение входа в дом, когда сразу непонятно, где находится этот вход – Если у вас частный дом, постарайтесь выделить входную группу на общем фоне, чтобы сразу было ясно, куда идти. Не просто так в богатых домах и дворцах перед дверями ставили, например, фигуры львов. Если ваша усадьба находится за сплошным забором, сделайте так, чтобы сразу было ясно, где находится калитка. Желательно выделить калитку какими-то декоративными элементами – и повесить на нее табличку с указанием названия улицы и номера дома. Запутанность касается как частных домов, так и квартир. Если вы живете в многоэтажном доме, где не очевиден фасад и не выделена входная дверь в подъезд, это тоже неблагоприятно. Желательно выбирать дом, где архитектор постарался выделить фасад так, чтобы он выглядел более нарядно и приглашающе, чем тыльная сторона дома. Нынешние застройщики часто не обращают внимания на выделение фасада, дома выглядят одинаково со всех сторон, а ЦИ запутывается и не знает, как добраться до вашего жилища. В китайской метафизике любят сравнивать поведение ЦИ с поведением обычного человека. Что привлекает его, то привлекает и ЦИ. Если человек сразу понимает, где входная группа, то и ЦИ легко проникает в такой дом. Если вы живете в таком безликом подъезде, попробуйте договориться с жилконторой и высадить с двух сторон от двери в подъезд кустарники. Причем это должны быть такие кустарники, которые красиво выглядят летом и зимой. Например, рябина или калина. Эти растения зимой украшены яркими гроздьями ягод, что тоже привлекает ци. На лестничной клетке тоже важно выделить свою квартиру на фоне других. На двери квартиры обязательно должен быть номер. Если вы живете на этаже, где все двери одинаковы, постарайтесь заменить дверь на такую, какая будет выделяться цветом или формой на фоне соседей. Еще один вариант привлечения ЦИК к своему дому – повесить гирлянду или осветительные приборы над дверью, чтобы на нее падал свет. Красивый яркий коврик перед дверью тоже будет способствовать тому, чтобы ваша дверь приглашала Ци, и энергии легко было найти дорогу именно в ваш дом. Расположение главного входа. Ци попадает в дом через дверь, поэтому главный вход считается важнейшей точкой внимания Фэншуй. Входная дверь – это та, которую омывает дождь и обдувает ветер. Она является мембраной между миром внешним и миром вашего дома. Важно, чтобы она находилась по центру фасада – и смотрела на понижение ландшафта. Как это перевести на человеческий язык? Вы же помните, что в тылу дома должен быть дракон, гора, а впереди феникс, открытый участок. В наших реалиях, когда мы живем в основном на равнине, роль горы выполняет небольшое повышение ландшафта, а роль феникса – понижение. Такая структура обеспечивает жильцам дома процветание. Постарайтесь строить дома так, чтобы фасады входная дверь смотрели на открытую площадку с понижением. Если вы собираетесь покупать дом или квартиру, обратите внимание на состояние входной группы в доме или в подъезде. Если на двери или рядом есть следы повреждений, например, трещины, сколы, это знаки того, что сюда поступает отрицательная ЦИ. Выбор участка. Если речь идет о частном доме, то важен выбор не только самого дома, но и участка. Мастера фэн-шуи готовы душу продать за участок в форме кошелька. Эта формация известна всем, но я о ней все равно напомню. В Гонконге, Сингапуре и Малайзии участки, которые имеют форму трапеции с сужением впереди и расширением в тылу, всегда торгуются выше рынка, потому что эта форма обеспечивает владельцам денежное процветание. Есть за что переплатить. Поэтому, если найдете участок такой формы, считайте, вам повезло. У наших предков тоже были свои приметы, по которым осуществлялся выбор подходящий для жизни Земли. Всегда проверяли, нет ли на участке в большом количестве змей и насекомых, муравьев и комаров, потому что они заводятся в геопатогенных зонах. А вот обилие мышей, наоборот, считалось добрым знаком. Кривые деревья, обилие зарослей полыни и нервное поведение стрелки компаса – тоже указатели на наличие геопатогенных разломов. По законам фэн-шуй не стоит строить домов на земле, где в прошлом были кладбище, скотобойня, убийство, свалка, пожар. Все эти объекты будут негативно влиять на удачу жильцов. Еще один красный флаг – это энергетическая черная дыра, когда в квартире не ловит сотовая связь. Ветер. Следующий параметр, который важно учитывать, это ветер. Ветер разносит ци, но он ее и уносит. Нежелательно селиться на семи ветрах, то есть в зонах, где постоянно дуют сильные и ничем не сдерживаемые ветры. В таких местах жизнь очень нестабильна, сложно сохранить отношения и деньги. Не просто ветер, а сильный ветер – это плохой знак для фэн-шуй. Шум тоже может производить негативную ци, если он постоянно слышен в квартире. Это может быть шум дороги, аэропорта, железной дороги или даже шум моря. Постоянный звук волн тоже неблагоприятен с точки зрения фэншуй. Он постепенно уничтожает сначала психику, а затем и удачу. Вода. Теперь поговорим о воде. Я уже сказала, что вода останавливает ци, и помогает ей накопиться в каком-то определенном месте. Но для хорошей воды есть свои правила. Желательно, чтобы она двигалась, не была застойной. Она должна быть чистой. И главное, не должна находиться в тылу дома. Особенно опасно иметь бегущую реку в тылу. Это создает нестабильность и постоянные проблемы в жизни. То же самое касается заболоченных мест. На болотах и трясинах люди никогда не селились добровольно. Считалось, что в таких гиблых местах зарождаются злые духи – анчутки. Деревья. У китайцев, впрочем, так же, как и у всех остальных народов мира, есть понимание того, что энергия дерева и энергия человека очень сходны между собой. Люди, как и деревья, – это существа с корнями в земле и головой в небесах. Поэтому энергия ци может спутать дерево и человека Если такое дерево растет перед входом в дом, тогда вся живительная ци будет оставаться у дерева, а хозяевам дома ничего не достанется. Дерево прямо напротив входной двери – это строгое табу. Кстати, у китайцев есть и своеобразные отношения к хвойным породам. Например, они никогда не посадят ель на своем участке. Считают, что она приносит несчастье. Отношение к еле, как к древу мира мертвых, было и у славянских народов. Дополнительные признаки. Еще один красный флаг – это дом в тупике или на улице с тупиком. На уровне символизма и энергии означает застой во всех сферах жизни. Всегда важно селиться как можно ближе к точке, откуда распределяется ЦИ. Если это микрорайон или коттеджный поселок, выбирайте дом ближе к центральному въезду, тогда в очереди за ЦИ вы окажетесь первым. Если же вы живете в глубине поселка или района, тогда хорошо иметь рядом активную детскую площадку, школу, детский сад или какой-то яркий объект, например, клумбу или фонтан. Все они привлекают ЦИ и позволяют ей скопиться у вашего дома. Мы ищем доступ к резервуару Ци и черпаем оттуда полными горстями. Это может быть оживленный перекресток или торговый центр, а также род Ци, слияние двух рек или когда река впадает в какой-либо водоем. Желательно, чтобы вы видели этот резервуар Ци из окон своего дома, тогда он работает лучше всего. Например, поместье Билла Гейтса стоит в таком месте, где его подпитывают целых три ротации. Еще один хороший признак – это объятие воды. В таких местах с внутренней стороны плавных изгибов русла реки, как правило, находятся самые престижные районы города. А вот с внешней стороны такого изгиба жить нежелательно, потому что в таком случае река рассекает дом». Наш загородный дом как раз находится в поселке с такими вот объятиями воды. В итоге цены на недвижимость в нашем поселке в два раза выше, чем в соседних, а среди соседей много известных людей, потому что такая формация привлекает людей с высокой денежной удачей. Зачем селиться рядом с местом скопления ЦИ? Для того, чтобы получить эту энергию и затем трансформировать ее в здоровье, деньги и отношения. Это работает именно так. Во всем должен быть разумный подход. Если вы хотите много зарабатывать и много работать, тогда надо селиться в самой гуще событий, в центральных оживленных районах. Если же вы перешли в режим спокойной жизни и ваш приоритет – здоровье и семья, тогда вам подойдет добротный коттеджный поселок и загородный дом. Понятно, что компромисс – это офис в центре и дом на земле. И не забывайте вечное правило. Есть районы для бедных и для богатых. В богатых районах – процветающие ци, а в бедных – затухающие. Если у вас нет возможности переехать в богатый район, надо все равно как можно чаще бывать там, гулять, работать в кафе или торговом центре, брать оттуда землю и сажать в нее цветы в своем доме, чтобы постепенно приобщиться к процветающей ци, и получить возможности переехать в район для богатых.